В это время послышалось. Буратино завертел головой, оглядывая коморку. Буратино увидел существо, немножко похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене, над очагом, и тихо потрескивало. Глядела выпуклыми, как из стекла, радужными глазами и шевелила усиками. Эй, ты! Кто ты такой? Я говорящий сверчок. ответила существо. Живу в этой комнате Больше ста лет. Здесь я, хозяин. Убирайся отсюда. Хорошо. Я уйду. Хотя мне грустно. Покидать комнату, где я прожил сто лет. Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет. Ха! Очень мне нужны советы старого сверчка. Ах, Буратино, Буратино.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 Почему? А вот ты увидишь, почему. Ах ты, столетняя букашка, таракашка! Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу издаву, лазить по заборам, разорять Птичьи гнезда, дразнить мальчишек, Таскать за хвосты собак и кошек. М -м -м -м. А, я еще не то придумаю. Жаль мне тебя, жаль, Буратино, Прольешь ты горькие слезы. Ха, почему? Потому что у тебя...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 и уполз за чак навсегда из этой комнаты